«Их дизайн — это дерьмо!» — презрительно выговорил маэстро Зипити. «Вот!» — он ткнул пальцем в рисунок с изображением первого, самого длинного спуска. На «Они делают большую некуртизну, а потом поворот влево, а не прямо, чтобы казалось, были опасно. Но ведь здесь — это тьфу!» «Эта жалкая уловка видна невооруженным взглядом. Дерьмо!» «Согласен, маэстро!» — кивнул Бастер, из последних сил сдерживаясь. Он уже в четвертый, если не в пятый раз, выслушивал критику маэстра по адресу главного аттракциона парка, возводимого конкурирующей фирмой. «Нам в нашем парке дерьма не надо!» — Поэтому вас и пригласили, чтобы вы разработали для нас самые лучшие аттракционы. Бастер водрузил поверх кипы чертежей еще один и вопросил. — А теперь скажите мне, очень вас прошу, какова нагрузка вот на это соединение? — Там же все написано! — возмущенно вскричал Зипити и театрально забросил за плечи, Пряди длинных волнистых волос. «Разве вы не читали экспликацию?» «Читал, и не раз», — отозвался Бастер. «Готов поклясться, что я ее уже знаю лучше, Чем тот малый, кто ее составлял. Но я хотел бы знать...» «Дерьмо! Он знает чертежи лучше маэстро Зипики». «Вы смотрите на мои чертежи глазами механика, это может быть, но это все чепуха, чепуха, слышите? Душа гения!» Бастер с удивительным спокойствием отозвался. «Да, я помню, вы гений. Вы нам так и сказали. А теперь я вас очень прошу, растолкуйте мне, на что будет опираться вот этот отрезок рельсов». когда по ним на полной скорости помчится вагонетка, полная народа. Нарисовано тут у вас все, глаз не оторвать. Но мне-то это строить надо. Допустим, у нас в вагонетке сидит двадцать человек, и каждый весит по сто килограммов». Зиппитий пришел в ярость. «Это уж слишком! Я рассчитывал на девяносто пять!» — Ну а если в парк набьются одни толстяки, тогда что? — парировал Бастер. — Что же нам тогда, все аттракционы закрывать? — Думаю, надо сделать запас минимум на... Да что за черт! Последнее восклицание было вызвано не чертежом, а громким хлопком, за которым последовали испуганные крики. Возле ворот парка клубился дым. Прошу прощения, маэстро. Извинился бастер. Надо посмотреть, что там такое. Он развернулся и бросился к воротам. Маэстро Зипити вытянул шею и смотрелся вдаль. Кретины! Крикнул он. Тупицы! Вы проистуете против моих прекрасных творений? Я вас всех буду убивать! а дым меж тем становился все гуще. Издалека донес с собой клаксона, начинался очередной, самый обычный денек. На экране головизора происходило следующее. На дальнем плане мужчины и женщины в касках управляли мощными машинами. На фоне неба возвышалась замысловатая металлическая конструкция. На переднем плане Стояла Дженни Хиггинс. Она брала интервью у Ле Дакатепа. «Парк Новый Атлантис станет символом нашей свободы», — разглагольствовал Теп. «Он будет воспевать традиционные для всех ландуранцев понятия самоопределения, свободного предпринимательства и трудолюбия». Он станет прекрасным местом отдыха, да для любой семьи. — Как бы вы охарактеризовали в этой связи тот парк, который возводится под эгидой правительства? — спросила Женни. — У правительства неправильное представление о том, чего хочет народ, — заявил Тепп и для вящей убедительности выпятил грудь. — Они действуют в соответствии... сжившим лозунгом «хлеба и зрелищ». Это означает пустые развлечения. Им нет никакого дела до духа народа Атлантиса. Мы же делаем упор на духовные наследие нашего народа. Мы хотим вдохновить наших людей и показать всей галактике нашу неповторимую культуру. Насколько нам известно, Ваши партии вступили в некоторое вроде в соревнования по возведению самого головокружительного аттракциона, сказала Дженни. Что бы вы могли сказать об этом? Аттракционы типа американских горок в Новом Атлантисе — это выдающееся произведение искусства. Возводимые нами аттракционы — Несут в себе умения и знания наших инженеров и народных умельцев, а также колоссальный опыт специалистов со всей галактики. Коммуникатор Шутто зазвонил. Он умельчил громкость головизора и ответил на звонок Ну, что там, мамочка, ужасно жалко отвлекать тебе котик. Но тут опять притащились министр Истман и полковник Мейзет. Жаждешь с ними повидаться? Думаю, тянуть не имеет смысла. Вздохнул Шут. Впусти их. Через несколько секунд дверь в кабинет Шута распахнулась и ввалились двое представителей местной власти. — Вот! — брызгая слюной, воскликнул Иствен и ткнул пальцем в экран. — Что вы об этом скажете? — Я скажу. что наш парк получает редкостно удачное освещение в выпусках головизионных новостей, не моргнув глазом, ответил Шут. Сюжет повторяют каждые полчаса, и его видят на самых престижных планетах этого сектора галактики. Если вследствие этого на Ландур хлынут толпы туристов, Варш парк тоже выиграет. «Именно такой подлости я и ожидал!» — фыркнул Истмен и снова ткнул пальцем на сей раз в сторону Шутта. «Ну, а что вы скажете насчет разглашения государственной тайны? Это шпионаж, под каким бы соусом его не подавали!» Шут вздернул брови. «Государственная тайна? Простите, что-то я вас не пойму!» Мейз... шагнул к столу шутта и опершись о крышку наклонился и зловеще произнес вы станете отрицать что проболтались вашей подружке репортерше про парк ландур естественно я стану это отрицать спокойно ответил шут и невозмутимо откинулся на спинку стула дженни прекрасный репортер Факты она и сама умеет разыскивать. Думаю, на Ландуре она как раз этим и занималась. О парке Новый Атлантис я ей рассказал, поэтому я скрывать не буду. Освещение в массмедиа – это залог успеха любого предприятия. Для того, чтобы Теп смог вернуть мне суду, его парк непременно должны посещать туристы из других планет. А для этого мы. — Само собой, должны поведать жителям других планет о нашем замечательном парке, а как это можно лучше сделать, как не в интервью. — Ну да, и параллельно вы залезаете нам в карман, — просадил сквозь зубы Мейс. — Если мы пойдем по вашему пути, нам придется прибегнуть к дополнительным затратам. Если мы оставим вашу деятельность без внимания, вы обойдете нас по части освещения вашего проекта органами массовой информации». «Поговорить с Дженни — это не стоит ни цента», — парировал Шут. «Вот если бы вы не отказывались от ее просьбы взять у вас интервью...» «Мы связаны правительственными инструкциями». заявил Иствен. — мне грозит тюремное заключение за разглашение государственной тайны как и минимум я могу потерять свой нынешний пост на вашем месте я бы всерьез задумался о пересмотре инструкции сказал шут ведь от этого зависит будущее планеты это вы поставили нас перед выбором Вскричал Истмен. Он побагровел, голос его звучал визгливо. Учтите, если вы не прекратите своей подрывной деятельности, нам придется прибегнуть к крайним мерам. Делайте, что положено, отозвался Шут, а я займусь тем, что считаю наилучшим для всей планеты, а не только для какой-то малой части ее народа. «А теперь, джентльмены, есть у вас еще вопросы ко мне?» «Пока нет», — вздернул подбородок полковник Мейз, взял Истмен на подлокоть и увлек к двери. «Но будут, я вам это гарантирую».